Глава номер двенадцать. Не сбежать. Софья. Сердце готово выпрыгнуть из груди, но Михаил и не думает меня выпускать из своих объятий. Тогда я не смогу работать с вами. Шепчу и отворачиваюсь, не позволяя поцеловать себя. — Наивная, принеси мне шоколад, который я заказал. — ухмыляется мужчина. — Хорошо. Киваю и, получив свободу, бегу в раздевалку для персонала за своей сумкой. Чуть не сшибаю Василису по дороге. — А ну стой! — хватает меня за руку женщина. — Какого хрена ты еще здесь? — Михаил! — указываю на дверь лаунжа. — Юрьевич! — поправляет меня долина. — Что? — Михаил Юрьевич! — рычит она. — Я не знаю, — мотаю головой. Он только имя свое назвал. — Куда ты? — За вещами. — Он серьезно уволил тебя? — хмурится. — Да, — пожимаю плечами, но про предложение нового места молчу. — И что мне делать? — будто не у меня, — спрашивает Василиса. Выкручиваю руку из схватки долины и ухожу, пока та стоит в замешательстве. Забираю сумку и вещи, а потом возвращаюсь в лаунж к Михаилу. Нет у меня желания злить мужчину. Мне кажется, у нас есть шанс договориться. Открываю дверь и вижу, как Василиса чуть не виснет на Михаиле. Но ему это явно не нравится. Он держит ее руки совсем не так, как мои – Будто хочет сделать ей больно. «Я же сказал тебе!» Михаил почти рычит в лицо Василисе, что даже я вздрагиваю. «Мне плевать! Реши проблему сегодня или ищи новую работу!» «Как? Если ты уволил единственную ответственную мощицу посуды!» Чуть не плачет женщина. «Так теперь я ответственная!» Вздергиваю брови и захожу в комнату. «Ваш шоколад!» Протягиваю коробки Михаилу. «Шоколад?» Удивляется Василиса. «Свободно!» Бурчит мужчина и полностью погружается в распаковку медиантов. Долина не думает спорить, просто выходит. Кажется, все слушаются этого Михаила беспрекословно. Уже не уверена, что мы найдем общий язык. Делаю вид, будто меня здесь нет. Опускаю взгляд и просто стою у выхода. Михаил же рассматривает сладости, что-то бормочет, замечая боковым зрением, что он надкусывает парочку медиантов. «Здесь есть что-нибудь по типу того, белого с перцем?» «Нет», — мотаю головой. «Я же говорила, здесь чистая классика». Михаил еще недолго пялится на медианты, а потом также пристально смотрит на меня. «Что?» Не выдерживаю взгляда. — Ты можешь сделать особенный шоколад для меня? — Щурится. — теряюсь. — Это не так быстро. Но я все равно убеждена, что белый с перцем и миндалем — ваш вариант. — Я хочу посмотреть, как ты делаешь шоколад, — заявляет мужчина и бодро подходит ко мне. Попутно забираю куртку с вешалки. — Поехали. — Куда? — Округляю глаза. За Златой, Софи, за Златой. Подгоняет меня почти выпихивая из лаунжа. Времени уже много, ты не успеешь их к семье, если на автобусе добираться будешь. Но уясни, пожалуйста, улыбается Михаил. Если я что-то говорю, ты просто делаешь это. Так будет проще. Я не буду делать то, что вы говорите. Бурчу. Мужчина смеривает меня взглядом и с легкой улыбкой указывает на выход из ресторана. Выхожу, но продолжаю недовольно смотреть на мужчину. Он прав. Он сделал мне предложение, от которого я не могу отказаться. Я лишилась одной работы, но могу приобрести ту, которая обеспечит мне и моей сестре безбедное существование. А еще я смогу оплатить грамотного адвоката» чтобы хоть попытаться скостить срок брату. Ромка – идиот, но не убийца. Он никогда бы не смог спалить дом с родителями, дедушкой и бабушкой, и уж тем более со мной и златой. Брат всегда любил меня и мелкую. Как вообще можно решиться на поджог дома, где спит годовалая малышка и вся твоя семья? Особенно после того, как мы с ним видели, как умирала наша мама, как она тяжело болела. Нет. Я не верю, что это он, и я должна ему помочь. Осталось только понять, как не стать очередным трофеем в руках Михаила. Сегодня он благосклонен ко мне, а завтра подвернется экземпляр интереснее, и полечу я очень далеко. Надо развивать свое дело, а с рестораном заключать договор. Уверена, это лучший вариант из возможных. И да... Михаил просто обязан увидеть во мне профессионала, а не девочку для развлечения на ночь. Вот тогда я буду в безопасности и пределе. Михаил помогает мне забраться в его ровер, хотя ей и сама бы справилась. Я не беспомощная девица. Правда, думаю, это еще один повод просто меня облапать. По дороге мы практически не разговариваем. Я стараюсь смотреть в окно и не привлекать внимания. Доезжаем быстро, даже слишком. Водит Михаил хорошо, а еще лучше знает город. Он лихо объезжает все пробки, маневрируя между машинами. Даже восхищаюсь. Мне кажется, я бы так не смогла. Водительское удостоверение я получила сразу после школы, но практики у меня так и не было. «Вон твоя мелкая!» Улыбается и паркуется около ворот Михаил, указывая на детскую площадку, где гуляют Злата и Татьяна Николаевна. Выпрыгиваю из машины и иду к забору. Адуванчик, пора домой!» — улыбаюсь сестренке. Воспиталка смотрит на меня, но больше за мою спину. Оборачиваюсь и понимаю, что Михаил стоит в паре шагов за мной. Зачем он вышел? Снова показывает Татьяне Николаевне, кто здесь главный? Кажется, уже все поняли, что связи у этого мужика, хоть отбавляй. Миша приехал! орёт мелкая, радуясь Михаилу больше, чем мне. Во мне ж ревность просыпается. Миша! Злата, не слушая воспитательницу, несется за забор, минует меня и с разбегу прыгает на руки Михаилу. Мужчина подхватывает ее. Привет, карапуз. Смеется и проводит пальцем по ее носику. Как день прошел. «А ты теперь всегда будешь меня забивать?» Хлопает ресничками и обнимает мужчину. «Сердце мое сжимается с такой силой, что я готова выть. Я понимаю, что в нем она увидела отца, которого никогда не знала. Но как ей объяснить, что такие мужчины долго не задерживаются?» Думаю, лучше это донести ему. Не стоит давать ложных надежд малышке. Я переживу, а вот ей эта боль останется на всю жизнь». Михаил поглядывает на меня и улыбается Злате. «Все зависит от твоей сестры. Понимаешь, она такая строгая!» Почти шепчет. «Надо растопить ее сердце!» «Как шоколад!» «Любопытствует Злата, а я вздергиваю брови». «Наверное. А как растапливают шоколад?» Заинтересованно спрашивает мужчина. «В бане!» — хихикает сестренка. «Отличная идея!» — хочет Михаил, а я кривлюсь. «На водяной бане!» — фыркаю. «А то знаю я эти бани с богатыми мужиками». «Научишь?» Смотрит на меня Михаил, а меня передергивает. Что это за взгляд? Он всерьез или просто ищет новый способ подкатить? Ай, не хочу об этом думать. Забираю Злату и усаживаю ее в машину. Михаил тихо посмеивается, но это лучше, чем наглое приставание. Едем ко мне, и в этот раз приходится назвать свой настоящий адрес. Михаил паркует машину а я ищу ключи в сумке. Руки трясутся. Мне вовсе не хочется пускать его на свою территорию. Хотя при Злате он мне ничего не сделает. Я уверена, Михаил не какой-нибудь аморальный тип, что может напасть на девушку. Просто привык, что вокруг все безотказные. Он же не знает, что дорогой тачкой и рестораном меня не удивить. Выхожу из машины, а Михаил отстегивает Злату. Выуживаю, наконец, ключи и собираюсь идти к подъезду, как замечаю уже знакомый мне черный джип. Хмурюсь и пытаюсь рассмотреть водителя, который явно сидит внутри и пялится на меня. — Чего застыло? — подталкивает меня Михаил. — Нет, — качаю головой. — Ничего, показалось. Безбожно вру. Но внутри меня нарастает тревожность и переходит в самое для меня страшное состояние. Ничего не могу с собой поделать, пытаюсь дышать на счет, но волна накрывает, сердце пускается в скач, а руки холодеют. Мужчина прослеживает за моим взглядом и прищуривается. Ты его знаешь, бывший? Что? Фу, нет. Разоряюсь почти на всю улицу, пытаясь скрыть свой ужас. Но я его уже видела. Мы столкнулись в супермаркете. Сама не понимаю, зачем рассказываю все Михаилу. Меня уже трясет, но я еще держусь. Но до этого я его не видела. Поддержи-ка. Михаил сучивает мне сестру, а сам бодрым шагом идет в сторону джипа. Вы что делаете? Ору ему вслед, но догнать не решаюсь. Бугай в черной тачке как-то недобро смотрит уже на Михаила, а я все не могу дышать, будто огромная рука легла на мое горло и давит с неимоверной силой. — Я разберусь. Иди в квартиру, — приказывает Михаил, оборачиваясь через плечо. — И не вздумай спорить со мной.